Существовала у жителей Италии и традиции священной весны, которые прибегали только в случае крайней опасности, грозящей государству. Обычай этот шел из древнейших времен и в историческое время практически не употреблялся. Заключался он в том, что богам, в случае, если они отклонят нависшую над общиной или государством угрозу, обещали принести в жертву все живое, что родится ближайшей весной, в том числе собственных детей. Позднее человеческие жертвоприношения заменили тем, что детей, родившихся в роковую весну, изгоняли по достижении ими совершеннолетия. Секст Помпейфест пишет. Секст Помпейфест — римский грамматик и лексикограф II века нашей эры. Его труды известны в поздних сокращениях и цитатах. В данном случае мы цитируем его в изложении Павла Диакона, монаха и историка VIII века. У италиков был обычай давать обед священной весны. Ведь побужденные великими опасностями, они обещали принести жертву из числа всех живых существ, что народятся ближайшей весной. Но так как казалось жестоким убивать невинных мальчиков и девочек, то они скрывали их до совершеннолетия, а затем изгоняли за пределы своих границ. Страбон рассказывает о том, как однажды священную весну провело италийское племя Сабинов. Сабины долго воевали с омбриками и дали обет, как это делается и у некоторых греческих племен, посвятить богам все рожденные в этом году плоды. Омбрики. Племя в Италии. Одержав победу, они часть плодов принесли в жертву, а часть посвятили богам. Когда затем начался недород, Кто-то сказал, что им следовало бы посвятить богам и детей. Они сделали это и посвятили Аресу всех родившихся тогда мальчиков. Когда те выросли, они были посланы основать колонию, и бык указывал им дорогу. Когда бык остановился и лег в земле опиков, которые жили по отдельным селениям, Сабины изгнали местных жителей и сами поселились там. Опики. Племя в компании. Италия. Быка они заклали в жертву Оресу, который, по изречению Оракула, дал им быка в провожатые. Дионисий Галикарнаски утверждает, что священная весна была древним обычаем и у многих варваров, и у эллинов, и связывает ее не только с желанием умилостивить богов, но и с перенаселением. Историк, рассказывая о переселившихся в Италию пелазгах, эллинах, пишет когда в городах скапливалось чрезмерное множество народа, так что возникал недостаток в жилье и пропитании для всех, или когда из-за неспосланных небом перемен земля не приносила обычных урожаев, или иная беда такого рода постигала города и возникала нужда в сокращении численности населения, Илины, посвящая тем или иным богам поколения молодежи соответствующего года, высылали юноши из своей земли, снабдив их оружием. Если же они воздавали должное богам за доблесть и победу в войне, принося заранее установленные жертвы, то при благоприятных ауспициях выводили колонии. Ауспиция — гадание по полету или поведению птиц. В широком смысле — гадание жрецов по поведению животных и по ряду других происшествий. Если же они ощущали гнев божеств, Томаля об избавлении от бедствий совершали такие же обряды, но в печали, прося прощения у юношей, изгоняя их. А переселившиеся, понимая, что им не приобрести отчизны, если они не смогут добыть новую, рассматривали другие края, которые их принимали либо по дружбе, либо в силу завоевания как свое новое отечество. И божество, которому были посвящены те изгнанники как кажется, большей частью содействовала им и укрепляла поселение в соответствии с ожиданиями людей. В историческое время в Риме священную весну провели лишь однажды, но детей богам посвящать не стали. В 217 году до нашей эры римляне потерпели очередное поражение от Гнебала. Они были разбиты у Тразименского озера. Для того, чтобы склонить богов на свою сторону, Квириты приняли решение, которое допускалось только в случае крайней опасности. Раскрыли древние севильянские книги, хранившиеся в каменном ящике в храме Юпитера капиталистского. Посовещавшись с книгами, жрецы объявили, что для устранения опасности следует построить новые храмы, пообещать Юпитеру великие игры, принести обильные жертвы богам, а также пообещать священную весну на случай, если война пойдет удачно и государство останется таким же, как до войны. Позднее, под словом «игры», часто понимали гладиаторские бои. Но в описываемое время сражения гладиаторов еще только входили в моду, проводились на поминках и оставались делом частных лиц. В данном случае под играми подразумевались празднества, в программу которых входили конные гонки, соревнования спортсменов, выступления музыкантов и танцоров, театральные постановки великий понтифик запросил согласие народа на проведение обряда. «Желаете ли, повелеваете ли, чтобы сделано было так? Если государство римского народа квиритов на протяжении ближайших пяти лет будет сохранено невредимым в нынешних войнах, а именно в войне народа римского с Карфагенским и в войнах народа римского с Галлами, обитающими по сью сторону Альп, то пусть тогда римский народ квиритов отдаст в дар Юпитеру все, что принесет весна в стадах свиней, овец, коз и быков. С того дня, как укажет Сенат, и что, кроме того, не обещано другим богам. Народ дал согласие, и обеты были принесены. В них не говорилось ни слова ни о человеческих жертвоприношениях, ни об исцелении молодежи, по крайней мере, в дошедшем до нас изложении римских авторов. Однако... Исполненные эти обеты были не через пять лет, как следовало из их текста, а лишь спустя 21 год. Вероятно, такой долгий срок по традиции восходил к тем временам, когда детей, родившихся в злополучную весну, изгоняли из племени или из города, и им надо было достигнуть дееспособного возраста. Римляне провели свою священную весну в 195 году. Но, по сообщению Ливия, Справленная она тогда была в нарушении священных установлений, и ее постановили провести еще раз, в следующем году, принеся в жертву весь приплод скота, что народился между мартовскими и майскими календами. То есть с начала марта до конца апреля.